Глава 30. Лесокрай. Карашг. 18 июля 1410 года. Я возвращался на фронт. До Карашга оставалось всего несколько миль. Все спокойно. Поэтому я не торопился. Конь рысил по дороге, а я прокручивал в голове тот вечер в столице, когда император и его любовница вытащили меня и моих девушек, в ресторацию «Княжеская печать». Для нас все было подготовлено заранее. Отдельный кабинет и накрытый стол. Ничего серьезного. Легкие закуски, фрукты, л и к е р ы и вина. Из общего зала доносилась приятная мелодичная музыка. Телохранители императора неподалеку, но не мешают. Наши спутницы быстро нашли общий язык, оккупировали часть кабинета и о чем-то шептались. Они явно не скучали. Да и нам с Марком Анха было о чем поговорить. Знаешь, у р к в а р т чего мне не хватает при дворе? Лично разливая по бокалам терпкое красное вино, спросил император. Чего? Поддерживая разговор, поинтересовался я. Тебя. Он ухмыльнулся и взял один из бокалов. Последовав примеру государя, я тоже взял бокал и уточнил. В смысле? В прямом, Уркварт, представляешь, после того, как ты отправился на войну, мне совершенно не с кем поговорить. Не так, чтобы по делу, по службе или по обязанности, а по-человечески, откровенно, как мужчина с мужчиной. Мы не во дворце, слуга охранников, которые могли бы заметить непочтительное отношение герцога Ройха к монарху, здесь не было. Поэтому я обращался к Марку, словно к равному. а как же «Твои гвардейцы из ближнего круга?» а а протянул Марк и махнул рукой. «Раньше, когда мы набирали их, они вели себя иначе. Все как один — отчаянные вояки. Кого-то взяли из армии, кого-то из наемного отряда вытащили, а некоторые во дворец попали из банды. Таким лихим рубакам терять н е ч е в ы и они были прямыми, словно стрелы. Что думали, то и говорили. А сейчас уже не то». Они обтерлись при дворце, заматерели, обросли имуществом, домами и породистыми лошадьми. У каждого есть женщина, если незаконная супруга, то любовница. Они стали осторожничать, так что на откровенность никого уже не вытянуть. А некоторые, представь себе, освоили лесть, и это противно. С тобой иначе. Став герцогом, ты оставался прежним и не стеснялся говорить правду, даже если она меня задевала. Да и с Элира, Манха, ты на коротке, что немаловажно. Мне не приходилось скрывать от тебя, что мы с ним спорим, и я недоволен многими его решениями. Пригубив бокал вина, он замолчал. Возможно, ожидал, что я попробую подтолкнуть его к решению вернуть меня во дворец. Но я молчал, смаковал прекрасный напиток и ждал, что будет дальше. Наверняка приглашение от императора имело скрытую от меня цель. Выгулять Элен Кеннике — дело хорошее. Как мужчина я Марка понимал. Сам своих девушек выездом в столицу побаловал. А вот то, что он потянул за собой еще и меня, вот это уже не просто так. И здесь, на мой взгляд, лучшая тактика — молчание. По этой причине я тянул паузу. Ждал, когда Марк продолжит говорить и дождался. Так вот, к чему я затеял этот разговор, Урквард? Возвращая на стол недопитый бокал, сказал император, «Верные люди рядом со мной есть, а вот прямых и открытых, слову которых можно верить, почти не осталось. И это в то время, когда опасность снова рядом. Империя сильна, это так. Но вторжение захватчиков на л е с о к р а и Кафарту только первый ход Тенги. Мы еще не видели его лучших воинов, избранных, которые стоят возле трона и по силе, не уступят и л и р у а н х у Уверен, что в свой черед они появятся в нашем мире. Тогда завоеватели получат перевес. На совещании я сознательно обошел этот момент, ни к чему нагнетать истерии в обществе. И в последнее время меня все чаще посещают недобрые предчувствия. Я стал задумываться о смерти и пару дней назад составил завещание. Неужели... Всё настолько плохо с этими предчувствиями, что дошло до завещания, удивился я. Да. он кивнул. И что в этом завещании, если не секрет? Для тебя не секрет. На его лице появилась кривая ухмылка. Ведь оно и тебя касается. Уже понимаю, что сейчас услышу, я поморщился, а Марк продолжил. По завещанию, в случае моей гибели, «Наследником становится мой старший сын Эрмин Анхо. Ты станешь при нем регентом». «Но...» — я открыл рот, чтобы возразить, однако император меня остановил. «Не спорь, Уркварт». Он взмахнул рукой. «Я все решил. Если погибну, неважно как, в бою или от клинка убийцы, ты обязан спасти моих детей». «Воспитать их и сделать все возможное, чтобы Эрмин Анха стал следующим императором, а Эйза Анха — великим герцогом». «Итак, что ты на это скажешь?» Ответ был очевиден. «Я все сделаю, Марк». «Вот и хорошо». Снова бокал оказался в руке императора. Он допил его одним глотком и добавил. «В ближайшее время...» Ты вернешься на лесокрай и продолжишь воевать. А через полгода я верну тебя обратно в Империю, и ты начнешь усиливать свое герцогство. Увеличивай войска, строй новые корабли и расширяй собственные агентурные сети. К следующему лету, когда Энги, скорее всего, снова откроет новые порталы между мирами, ты должен стать одним из самых сильных феодалов Империи. Диносколье тебе поможет. Орден Древней Крови тоже в стороне не останется. Подтверждая, что слова государя услышаны и не идут вразрез с моими собственными устремлениями, я кивнул, а он вспомнил прошлое. Когда-то герцог Руге хотел опорочить тебя и докладывал, что ты потенциальный сепаратист, который может отделить свои владения от империи и создать собственное королевство. Тогда я ему не особо поверил. Но он заронил зерно сомнения, и позже, проверяя слова мятежного канцлера, Я пришел к выводу, что ты был близок к этому. Никаких компрометирующих материалов на тебя нет. Однако ты не мог об этом не думать, когда тебя прижали великий герцог Каним и Руге. Это так? Такие мысли были. Не стал отрицать я. Хотя они не реализовались. Ты заступился за меня, и ситуация кардинально изменилась. Вот. Удовлетворенно протянул Марк. и о прав. И на твоем месте я тоже постарался бы отделиться. Тем более, что позиция у тебя на тот момент была превосходная. Ты на окраине империи, и с к а д р ы нанхасов нас посещали крайне редко, а у тебя свой телепорт, собственная армия и неплохой для Ваирского моря флот, а Остлер сражался на несколько фронтов и был ослаблен». Сейчас, конечно, все изменилось. Нанхасы наши союзники. Армия империи восполнила потери и крепнет. Наш флот, если считать по количеству и классу кораблей, самый многочисленный и наиболее боеспособный в мире. А я, как государь, пользуюсь поддержкой, пусть иногда неискренней, всех с л о е в населения империи. При таких раскладах ни один феодал или промышленник бунтовать не станет. Его просто размажут по стенам родового замка. Однако Вскоре ситуация может в корне измениться. И если дойдет до развала империи, не сомневайся. Создавай свое королевство и держи оборону против всего мира. А когда мои дети подрастут, при первом удобном случае, начинай экспансию и снова собери государство. Ты меня понял, Урквард? Я тебя понял, Марк. Однако ты забыл об одном значительном факторе. Ты про Элира? Да. Тебе не кажется, что он станет для твоих детей лучшим опекуном, чем я? Нет, не кажется. Он покачал головой. Элир — истинный анха и готов пойти на многое, чтобы сохранить своих потомков. Но он уже не совсем человек, поэтому наши желания и чаяния для него незначительны. Каманио — вот кому он по-настоящему предан. Если он в о з ь м е т с я за воспитание моих детей, то в ы р а с т е т не правителей, а проводников своей воли, жреца и паладина, которые посвятят свою жизнь распространению веры в Элира Анха. Однако я считаю, что империи необходим умный правитель, государственник, прагматик и циник, который готов защищать свой народ и без сомнения уничтожать врагов. А рядом с ним будет брат который всегда его прикроет. Такими я хочу видеть Эрмина и Эйзу. Слушая императора, который спешил выговориться и поделиться со мной своими мыслями, в этот момент я думал о другом. п р е д ч у в с т в у я таких людей, как он или я, п р е д с т а в и т е л и потомственной имперской аристократии, появляются не на пустом месте. Как правило, это предупреждение духов рода которые присматривают за своими потомками из дольнего мира. Они помогают нам и направляют нас, а иногда, как в случае с Марком, готовят к неизбежной гибели. Шанс, что император сам себя накрутил и надумал опасность, конечно, есть. Особенно с учетом того, что происходит в нашем мире и с тем грузом ответственности, который лежит на его плечах. Но шансы на это мизерны. Значит, я должен готовиться к тому, чтобы стать регентом. Готов ли я взвалить на себя эту ношу? Да. Хватит ли у меня сил и решимости? Да. Смогу ли я правильно воспитать детей императора? А вот здесь уже не все так однозначно. Я своим детям не могу уделять должного внимания, а тут еще двое. Поэтому все, что в моих силах, так это обеспечить их достойными воспитателями. которые будут обучать молодых Анха тому, что скажет г е р ц о к Ройха. Разумеется, если я переживу еще полгода войны на лесокрае или предчувствия Марка Анха не сбудутся. Переменных факторов хватало, так что я, в отличие от императора, совсем не переживал. Тем временем наши спутницы захотели танцевать и потянули нас в зал. Мы не отказывались и закружились в танце, который отдаленно напоминал мне вальс. Сначала я пригласил Эйнер, а потом Али. И хотя танец был им незнаком, они быстро поймали ритм, доверились партнеру и обошлось без конфузов. Все довольны. А когда мы вернулись обратно в кабинет, Марк снова заговорил первым, но тема беседы была уже другой. «Урквард, это правда, что твои девушки — военные трофеи?» — улыбаясь, сказал император. «Так и есть», — подтвердил я. «Аля из другого мира — дворянка, которую захватили воины царя Магрина. А Эйнар — уже местная, принцесса разгромленного королевства Ромайн. А куда делась прошлая подруга, которая была с тобой до отбытия на Лесокрай? Люция, кажется? Верно, Люция. Она живет на острове д а н ц а недавно вышла замуж, за вольного капитана и готовится стать матерью. А что с Каис и Атири? Каис стала жрицей и приняла обед безбрачия. А Ламия с сыном уже на берегах Фаркума среди своих. Как отдохнет, вернется. А к чему эти вопросы про моих женщин? Понимаешь, э л е н очень трудно при дворе. Императрицей я ее так и не объявил. Высокородные дамы относятся к ней предвзято, а девушки из ее круга, которых она иногда приглашает, боятся столичного общества или, наоборот, ведут себя развязно и нагло. А сейнер и Алия она сошлась быстро. Давно я ее такой счастливой не видел. Это дорогого стоит. Кивнув, я усмехнулся. Ясно. Пока танцевали, она попросила тебя... «Повлиять на меня, чтобы девушки остались в столице?» «Ты прав», — согласился он. Подумав, что, вернувшись на лесокрай, снова отправлюсь на фронт, а девушки останутся в поселке одни, я сказал. «Знаешь, Марк, а я не против. Девушки, конечно, военный трофей, вот только рабынями я их никогда не считал и таковыми не объявлял. Жить они могут в моем съемном доме возле нового дворца». и присмотреть за ними есть кому. А не опасаешься, что они найдут себе других мужчин? Нет, не опасаюсь. Я покачал головой. Но если такое случится, а исключать подобного нельзя, даже если ты рядом и твоя женщина является твоей законной супругой, никого убивать не стану. Конечно, если не будет затронута моя честь. Немного позже, поговорив с моими девушками, я понял, что они... Любовница императора о протекции не просили. Инициатива полностью исходила от Эллен. Однако, когда я сказал им, что они остаются в столице, конечно же, обе обрадовались. Что н е говори, а возвращаться в поселок на полуострове Арадия молодые красивые девушки, которых переполняла энергия жизни, желанием не горели. Так что прихоть э л е н Кеннике была исполнена. Расходились далеко за полночь, и остаток ночи, А затем большую часть дня я провел в постели. Девушки меня благодарили, как умели, а я наслаждался их обществом. Но уже вечером я был возле телепорта. Перешел на полуостров Арадии, первым, кого увидел, оказался Вандиль. Непонятно как, но он знал, когда я появлюсь. Где он пропадал, Вандиль не рассказывал. А вот я с ним, сведениями о прошедшем совещании во дворце императора, поделился. Раз уж он сражается на нашей стороне, Ему это необходимо знать. Впрочем, как и лотеру и в Рига, которого я сразу навестил. Утром мы с Вандилем снова в дороге. Особо не торопились, поэтому потратили на путешествие три дня. Через час будем в городе, приму доклад полковника Арапаха и снова с головой погружусь в военные заботы. «Караж горит!» Возвращая меня в реальность, воскликнул один из воинов охраны. Я приподнялся на стременах и применил дальнее зрение. Воин не ошибся. Карашк действительно горел. Над городом поднимались густые клубы черного дыма, а еще, прислушавшись к своим чувствам и просканировав пространство, я уловил эманации смерти. Там умирали люди, и многие из них покидали этот мир в мучениях. «Вперед!» — отдал я приказ, и мы пустили лошадей в г а л о п В город влетели через восточные ворота. Стражники находились на своих постах. Нас узнали и не задерживали. Пожар в северной части города усиливался и время от времени слышались взрывы. Туда мы успеем? Сначала в штаб, где можно получить информацию о происходящем. Поэтому сначала поспешили в центр. На площади перед штабом многолюдно. Воины строились походные колонны. Три мага Подняв к небу ладони, совместно сканировали пространство над городом, словно пытались что-то обнаружить. Санитары грузили на повозки тяжелораненых, которыми пока не могли заняться чародеи или целители. А возле входа в окружении нескольких командиров наемных отрядов сидел на стуле Эрнеста Арапаха. Полковник был ранен, левая рука на перевязи, а над правой ногой склонился целитель. з д р а в с т в у й т е герцог!» Увидев меня, п р о х р и п е л полковник. «Вы появились очень вовремя. Впрочем, как обычно. Приветствую вас, господа!» Спрыгнув с лошади, обратился я к наемникам и, посмотрев на Арапаха, сказал «Докладывайте, полковник». Он сделал знак целителю отойти в сторону, а затем начал. «Когда вы уехали, все было спокойно. Вражеские войска топтались на месте». а наши диверсанты били их со всех сторон и, словно стадо баранов, сгоняли в кучу. А потом у них появился новый командующий, как вы и говорили, крылатая дева Келли. Наша разведка докладывала, что она три дня наводила в армии порядок, даже прикончила нескольких приближенных к дегиону и штволю офицеров, которые пытались оспорить ее приказы, после чего двинула войска вперед. Мы, конечно, стали Противника тормозить. И вчера вечером она задала нам жару. «Взлетит, сука, вычислит, где наши диверсанты, и давай лупить магией!» Она применяла огнишары и кислотный дождь. Все заклинания повышенной мощности. К такому мы готовы не были и потеряли несколько групп. В том числе четырех магов и десяток оборотней. Все происходило очень быстро. А с вами, господин герцог, связи не было. Поэтому сразу и не доложил. А сегодня, опередив свои войска, к р ы л а т о е дева оказалась перед северными воротами города. Сразу нас обстреляла и подожгла город. Наши потери пока не подсчитаны, но не меньше нескольких сотен солдат. Большая часть погибших сгорела в пожаре, когда эта тварь подожгла одну из казарм. Меня, как видите... Тоже зацепила. А что наши маги? Когда они попытались ссадить ее с неба, сука одним ударом снесла все силовые щиты, которые поставили ваши маги, отбила направленные в нее заклинания и исчезла. Чародеи говорят, что она использовала телепорт. На основании того, что я знал про крылатую деву Келли, как маг она не очень сильна. Знаний хватало. а природные способности слабенькие, поэтому она скорее теоретик магии, чем практик. И в армии Широха она прославилась как неплохой стратег и отчаянный воин, а не как чародейка. Но если крылатая дева использует мощные заклинания, значит, что-то изменилось в самой Келле, или ее снабдили серьезными боевыми артефактами. А может быть, одно дополнило другое. Как бы там ни было, но противником она стала еще более серьезным, чем я рассчитывал. Я вас понял, полковник. Снова обратился я, Карапаха. Скорее вставайте на ноги, а я посмотрю, что у нас осталось от городских укреплений с северной стороны. Идти относительно недалеко, и лошадь меня только ограничит. Поэтому к северным воротам направился пешком, и вандиль последовал за мной. Однако вскоре мы сделали остановку. Посреди центральной улицы стояли чародеи школы Дан Сефар во главе со своим архимагом Сигизмундом Шальке, который мое отсутствие должен был прибыть в Карашк с молодым пополнением, а вокруг них образовался неровный полукруг из магов наемных отрядов. Судя по всему, обстановка напряженная. Обычно сдержанные маги спорили, и, заметив, Среди наемников Олафа Книра сначала я обратился к нему. «Что здесь происходит, господин Книр?» Увидев меня, мессир Книр, как и другие наемники, растерялся. Однако он быстро пришел в себя и, указывая на браслет преобразователя на моей руке, выдвинул претензию. «Господин герцог, у вас, как и у чародеев школы Данса Фар, есть браслеты». который, судя по всему, помогает вам быстрее оперировать энергетиками дольнего мира. Почему таких браслетов нет у нас? Я был спокоен, так как подобного разговора ожидал уже давно. И ответы готовы заранее. Потому, господин Книр, что вы не маг школы Дан ц е ф а р а наемник, который должен полагаться только на собственные силы и умения. Эти браслеты в самом деле помогают чародеям. но они предназначены только для своих. Это секрет Дан Сефар. Но это несправедливо, господин герцог. Мы делаем общее дело и сражаемся на одной стороне. Сегодня прилетела крылатая тварь, и мы не смогли защитить наших солдат. В то время, как чародей Дан Сефар удержали свои силовые щиты. Поэтому я выражаю общее мнение всех чародеев и наемных отрядов. Мы достойны того... чтобы нам тоже выдали браслеты вы говорите правильно господин книр мы сражаемся на одной стороне сегодня а что будет завтра вы маг школы гарджи т у с т у р которая владеет секретами мыслиеблоков и ваша школа не собирается делиться этим секретом с кем-то кроме своих разве я не прав это так но погодите оборвал я его и посмотрел на других наемных магов которые принадлежали к школам Пьюн-Арамис, т а й т и Молния и Алгу. А вы, господа, готовы поделиться со мной и чародеями Дан Сефар своими секретами? Маги, на которых я смотрел, не выдерживая моего взгляда, опускали головы или отворачивались. Нет. Делиться секретами чародеи не хотели и не могли. А вот узнать чужой секрет, пользуясь благоприятным моментом, это всегда пожалуйста. Вот только от меня им халявный подарок не обломится. Только если они примут определенные условия. Значит так, господа маги, завершая разговор, сказал я. Браслеты вы можете получить, только дав клятву крови. А когда ваш контракт закончится, будете обязаны вернуть его чародеям Дан Сефар. Если вы на это согласны, поговорим еще раз. Если нет... то никакие жалобы и претензии приниматься не будут. Наемники расходились неохотно. Давать клятву крови за нарушение которой можно лишиться не только жизни, но и души, никому не хотелось. Значит, такой поступок следовало обдумать. Я уже повернулся к архимагу Шальке, чтобы принять его доклад о состоянии дел в школе д а н ц е ф а р как над улицей разнесся дикий крик. «Летит!» «Сука, снова здесь!» Быстрое сканирование местности показало, что крылатая дева Келли вернулась, и отдав архимагу приказ вместе с нашими магами выдвигаться в северные кварталы города, я посмотрел на Вандиля и вопросительно кивнул. «Ну что, пойдем повоюем?» «Не имею ничего против», — усмехнулся он. Мы ускорились и помчались к северной стене. Двух вражеских полководцев мы уже прикончили. Может, сегодня и третьего к ним добавим?